Глава 21. В лагере высотного экстрима царила пугающая тишина, особенно по сравнению с шумной вечеринкой в лагере Маннерса. Здесь было установлено значительно больше палаток, иглу из прозрачного пластика, и все их разделяло одинаковое расстояние, выверенное с военной точностью. Иглу оказались более роскошными, чем предполагала Сесили. Проходя мимо одного, она заглянула внутрь и была поражена. Настоящие диваны, проектор, кофемашина. Дуг как-то в шутку сказал Гранту, что базовый лагерь это не Хилтон. Но вот это было очень близко к Хилтону. Хочешь поменяться командами? Сесили подпрыгнула, когда услышала позади себя голос Дарью: О, Господи, на высоте нельзя так пугать людей. А может, это тебе нельзя шнырять по чужим лагерям? Дарью еще сильнее выделялся на фоне других. Его щеку пересекал выпуклый шрам, розовый по краям, говоривший о том, что в его жизни присутствовали риск и опасность. «Между прочим, я пришла сюда за тобой». «Я польщен. Чем могу быть полезен?» «Я надеялась, что мы сможем поговорить. У меня есть несколько вопросов, если ты не против». «Настойчивая, да?» Дарио замолчал, вглядываясь в нее. Затем жестом пригласил в иглу. Сам он сел на диван, подтянул ноги и скрестил их по-турецки. Сесили предпочла складное кресло напротив. Сунув руку в карман, она обрадовалась тому, что сообразила прихватить с собой блокнот и ручку. «Что ты хочешь знать?» «Ну, в первую очередь, что ты имел в виду, когда упомянул перила на броудпик?» «Прямо с места в карьер». «Ладно. В общем, ты понимаешь, что такое 14 чистых вершин», да?» Спросил Дарью, изобразив в воздухе кавычки. «Понимаю. Отлично. Притязание Чарльза очень специфично. Альпийский стиль означает, что на горе нельзя пользоваться никакими перилами. Я ему не верю. Я считаю, что он пользуется веревками. Почему ты так считаешь? Его видел один из моей команды. Значит, сам ты его не видел? Я был слишком занят тем, что присматривал за командой». Сеселе удалось сохранить на лице нейтральное выражение. Она очень хотела услышать от Дарью полную версию тех событий. Интересно, вел бы он себя так же нагло, разбрасываясь обвинениями, если б Чарльз был здесь и мог защитить себя? Ясно, а тот человек сделал фото? Заснял видео? Если б у меня на руках были доказательства, ты уже давно узнала бы о них. Сеселе покусала кончик ручки. «Тогда, если ты сам всего не видел, а у твоего клиента нет никаких доказательств, почему ты в это так твердо веришь?» «Разве я говорил, что это был клиент?» «Я сказал, человек из моей команды. Некто, кому я доверяю». «А я могу поговорить с ним?» Дарио покачал головой. «Скажу тебе так, он не первый, кто говорит такое. Кое-кто говорил о том же самом на Эвересте». Как же получается, что я раньше не слышала таких заявлений? Мне кажется, что я прочитала все о Чарльзе, что имеется в интернете, и нигде не было даже намека на такую вероятность. То, что ты утверждаешь, очень серьезно. Дарью взмахнул руками. Да ты взгляни на него. Все СМИ без ума от него. Он красивый, харизматичный, обаятельный и очень-очень талантливый альпинист. Никому не хочется бросать тень на героя но я верю в честность нашего спорта и не могу допустить обмана. А я могу поговорить с тем человеком, который видел его на Эвересте?» Дарио вздохнул. «Этот человек тоже не сможет представить доказательства. Он умер, спускаясь с вершины». «Подожди, ты случайно не имеешь в виду Пьера Шаруэна?» Сесили удивленно захлопала глазами. «Это он считал, что чары используются веревками?» «Откуда ты его знаешь?» «Я беседовала с человеком, который умер в Самогауне, с Оленом. Он сказал, что приехал на Монаслу, чтобы почтить память Пьера, который был его близким другом. Еще он хотел встретиться с тобой лицом к лицу и выяснить, что конкретно произошло на Эвересте». Шайсе. В переводе с немецкого «дерьмо». «То был трудный сезон. Много смертей. Слишком много, на мой взгляд. Сожалея о том, что случилось с Оленом и Пьером, Что до Пьера, то мне жаль, что мы не сделали больше, чтобы спасти его. Ален говорил мне, что Пьер позвонил ему прямо перед падением. Он сказал, что у него такое ощущение, будто кто-то идет за ним. Преследует? Невозможно. Позади него на горе никого не было. Дуг сказал то же самое. Вот в этом я с ним согласен. Сесили кивнула. «Значит, смерть Пьера не кажется тебе подозрительной?» Да, прискорбный, печальный, но не подозрительный. Это наталкивает меня на следующий вопрос. Есть ли какие-то подвижки в расследовании смерти Олена? В расследовании? Не было никакого расследования. Он упал и разбил голову о камень. О, но Бен... Бен лжец. Приехав сюда без необходимых средств, он зря потратил наше время и ресурсы. Я бы ему не доверял. Сесель почувствовала, что Дарио закрывается, поэтому повела разговор в другом направлении. «Ты давно занимаешься альпинизмом?» «После службы в армии я понял, что хочу жить в горах. В Австрии много высоких пиков». «А что насчет высотного экстрима? Когда ты стал водить их группы?» Дарио сделал долгий выдох. «Ух, наверное, лет 15 назад». «Серьезный срок. Тебе не кажется, что такие компании, как твоя, тоже способствуют популярности альпинизма. Не только вся эта шумиха вокруг Чарльза и других знаменитых альпинистов». Дариус склонил голову на бок. «Ты, наверное, права. Но мы все равно очень серьезно относимся к безопасности каждого». Он встал. «Тебе пора на пуджу, веселиться вместе с остальными. Чарльзу не понравится, если он узнает, что ты общалась со мной. И Дугу тоже. Ты же не хочешь, чтобы он ожесточился против тебя» хотя я уверен, что это уже случилось. Он не может долго держать в узде свой знаменитый характер. Это последнее, о чем я хотела тебя спросить. Ты, должно быть, плотно работал с Дугом. Что ты о нем думаешь? Тебе известно, почему он ушел из высотного экстрима? Спросила Сесили. От напряжения у нее покалывало в пальцах. Отвечу тебе одно. Я в жизни не встречал более осторожных типов, чем Дуг. Даже слишком что до того, почему он ушел из высотного экстрима, то пусть сам Дук расскажет тебе об этом». Сесили поняла, что разговор окончен. Она сунула свой блокнот в карман и встала. Дарью окинул ее оценивающим взглядом. Она вздернула подбородок. Чуть-чуть. Он улыбнулся. «Думаю, Чарльз ошибся, когда выбрал тебя для статьи. Он мог бы получить больше оговоренного». «В каком смысле?» — спросила Сесили. Ей показалось, что Дарью делает ей комплимент. Тот лишь пожал плечами, чем разозлил ее, и указал в направлении лагеря Маннерса. Но Сесили не нуждалась в его указаниях. Шум вечеринки, продолжавшийся, сопровождал ее всю дорогу. Осторожно пробираясь по каменистой тропе, она размышляла над тем, что сказал Дарью. Почему Чарльз выбрал ее для написания статьи? Потому что ему действительно нравилось, как она работает. Или он рассчитывал, что у нее не хватит мозгов задавать правильные вопросы? Что она будет в таком восторге от восхождения на гору, что не станет вникать в разногласия, в намеки? Если честно, она не подозревала ни о каких разногласиях, пока не оказалась здесь. Вся информация, собранная ею в интернете, все публикации в прессе о нем были исключительно позитивными. Золотой горный мальчик. А может, совсем и не золотой? Набросок второй. Победитель или мошенник. В продолжении 14 чистых вершин история Чарльза Маквея. Автор Сесили Вонг. Нужно почти 5 километров веревок, чтобы установить перила на восьмитысячники. 500 ключев, 200 ледорубов и команды горных шерпов, докторов ледопада, чтобы правильно проложить маршрут, обходя расселенный избегая сложных участков на сираках и пробивая тропу через глубокий по пояс снег. Для подавляющего большинства альпинистов, использующих кислород или нет, эти веревки жизненно важны. Что ставит такого альпиниста, как Чарльз Маквей, особняком, так это его решение подниматься альпийским стилем. Без использования перил на пути к вершине. Даже на мгновение. Если он прикоснется к веревке, то, возможно, и спасет себе жизнь но свою миссию не завершит. Альпинизм — это спорт, в котором нет регулирующего органа. Даже гималайская база данных, наиболее полная подборка записей об экспедициях на восьмитысячники, утверждает, что их служба основана на доверительном сотрудничестве. На кону стоят большие деньги, если оперировать понятиями спонсорства, внимание СМИ и даже телефонных звонков из Голливуда. Ставки высоки, как никогда — А с высокими ставками появляются сомневающиеся и скептики. Я спрашиваю Чарльза, чувствует ли он взгляды, устремленные ему в спину. Вставить ответ Чарльза на слухи.